Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием. То есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере женских и поэтовых душ и судеб, Макс в жизни женщин и поэтов был неспосланным провидением, провидцем. Когда же это, как в случае Чарубины, Аделаиды герцог и моем сливалась, когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек событийный, как вся его душа, прежде всего сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов эклектизмом. То единство, в котором было все, и то все, которое было единством. Еще два слова о Чарубине последних. Часто слышала, когда называла ее имя. Да ведь, собственно, это не она писала о Волошин, то есть он все выправлял. Другие же, неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал под женским, и нужно сказать, очень неудачным псевдонимом. И сколько я не оспаривала, не вскипала, не скрижетала, нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин под псевдонимом. Нет обратной стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он такой женственный в жизни, в поэзии своей целиком мужественен. То есть голова и пять чувств, из которых больше всего зрение. Поэт-живописец и воятель, поэт-миросозерцатель, никогда не лирик, как строй души, и он также не мог написать стихов черубины как Чарубины его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один мужчина, другой женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах, неизбежно заставляли людей, Утверждать невозможность куда большую, Чем сосуществование поэта и поэта. Равенство известного с безвестным, Несущественность в деле поэтической силы Мужского и женского, Естественность одной и той же полыни в стихах При одном и том же полынном место пребывания, Как Тебеле. Право всякого на одну полынь, Лишь бы полынь выходила разная, И, наконец, самостоятельный Божий дар. Ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. Я бы очень хотел так писать, как Чарубина, но я так не умею. Вот точные слова М.В. о своем предполагаемом авторстве. Макс больше сделал, чем написал Чарубинины стихи. Он создал живую Чарубину, миф самой Чарубины не мистификация, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, черубину создав, остался в тени, из которой его ныне за руку вывожу на белый свет своей любви и благодарности за черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю, благодарности.